А что до Серебряного Джорджа, он выглядел как антропологическая реконструкция. Здоровый, больше шести футов, неандерталец с волосатой грудью, подведенными глазами и битловской стрижкой. Цвет волос он менял по три раза в месяц. Серебряный Джордж съездил домой в Бруклин на похороны матери, и ему показалось, что отец выглядел подавленно. «Так что, когда старик пошел к холодильнику взять молоко», Джордж накапал метедрины ему в рисовые хлопья. Отец стал тут же носиться по дому и убираться. Серебряный Джордж потом позвонил Билли и отрапортовал. У пациента положительная динамика. Уверен, похороны ему понравятся. В другой раз Генри путешествовал по Европе. Его секретарша зашла проверить квартиру и обнаружила Билли, исхудавшего до 90 фунтов. Он затрапировал кровать черным бархатом, и лежал там наверху, словно в катафалке, как на какой-нибудь испанской картине. Девушка позвонила психиатру Эрни Кавке, который диагностировал серьезное обезвоживание и прописал витамины. Единственное андеграундное в американском андеграундном кино, в смысле из-за чего действительно было необходимо скрываться, это проблемы с обнаженкой в начале 60-х. На протяжении всех 50-х скандалили из-за лолиты. Даже в 1959-м трудно было опубликовать «Любовника леди Чаттерлей», а затем и «Тропик рака» Генри Миллера. Цензура в этой стране меня всегда поражала, потому что можно в любой момент отправиться в стриптиз на 42-й и любоваться на все члены, влагалища, сиськи и зады, какие только пожелаешь. Но стоит выйти популярному фильму с парочкой пикантных моментов, как его тут же ни с того ни с сего засудят за непристойность. Некоторые андеграундные киношники прямо таки надеялись, что полиция изымит их фильм, и тогда они подадут во все газеты, как преследуемые за свободу выражения, а это всегда считалось делом стоящим. Но предсказать, кого арестуют, а кого нет, было практически невозможно, и к определенному моменту всем эти игры надоели. Первым моим запрещенным фильмом была однокатушечная двухминутка, снятая в «Олт-Лайме» о съемках нормальной любви Джека Смита, там, где они готовят торт размером с комнату и забираются на него. Вообще-то взяли ее по ошибке. Полиция должна была изъять пылающие создания Джека. Йонасовский кооператив переехал из Граммерси Артс Театр в здание на площади Святого Марка на юго-востоке Бауэрри, Снимаемая Даян де Прима и другими поэтами. После того, как изъяли пылающие создания, показы на некоторое время были приостановлены. Тогда Йонас арендовал писательскую сцену на четвёртой улице между второй авеню и Бауэри и показал там песню любви жене. Я знал, за Джека не просто будет бороться, говорил мне Йонас. его мало кто знал. И мне показалось, что Жене по тем или иным причинам, Больше подойдет, потому что он известный писатель. И я не ошибся. Когда они наехали на нас со своей непристойностью в тот раз, мы выиграли. После всех этих судов Йонас понял, что нуждается в прикрытии в виде некоммерческой структуры, так что он создал некоммерческую организацию «Кинокультура», издававшую одноименный журнал и финансировавшую показы и прочее. В тот период кинопоказы проходили в солидных местах, вроде галереи Рут Клигман на Вашингтон-сквер, так что полиции их было не прикрыть. У Рут Йонас крутил многие фильмы Мари Менкен, а осенью впервые публично был показан минет. Еще до того, как полиция забрала пылающие создания, Йонас демонстрировал на площади Святого Марка и Бауэри фильм «Брик», созданный им вместе с Ливинг-театром. Мне было интересно, с каким оборудованием он работал. За 900 долларов сделал фильм с синхронным звуком. 80 минут, снятых Ауриконом, камеры, используемые журналистами для съемки событий благодаря возможности записи звука одновременно с изображением, только камеру держи. Понятно, качество было низким, но зато звук синхронный. Йонас показал мне, как пользоваться Ауриконом, и я тут же снял, кто бы мог подумать, «Эмпайр», в котором диалогов-то нет. Некий Джон Пальмер подкинул мне идею снимать Empire State Building из окон офиса Time Life Building, принадлежавшего нашему приятелю по имени Генри Ромни, как раз в то время пытавшемуся приобрести права на заводной апельсин, чтобы я снял по этому роману фильм с Нуреевым, Миком Джагером и Бэби Джейн Хольцер в главных ролях.